Глава пятьдесят пятая Они пробежали через помещение, не к распахнутой двери, где дорога наверняка, как уже догадывалась Юля, выстилена трупами, а к толстому люку, похожему на батискафный, рядом с дверью блестела широкая сенсорная пластина. Чуть выше коробочка с множеством аккуратных кнопочек. Юля ожидала, что Олег начнет подбирать код, однако он попросту ударился всем телом. Дверь влетела с грохотом во внутрь. Из-за стола вскочила нечто растерянное, трясущееся, с венчиком седых волос вокруг блестящей, как яйцо страуса, лысины. Кто? Как вошли? Олег метнулся к столу, глаза впились в экран. Юлия видела, как он побледнел, а мешки под глазами стали ещё тяжелее. Что с восьмым туннелем? Почему взорван? Человек сунул руку в ящик стола. Олег двинул коленом. Кисть оказалась зажатой. Юлия услышала едва слышный треск косточек. Человек взвыл. Олег просил люто: "Как отсюда быстрее к малому куполу?" Человек попытался выдернуть руку, но Олег не убрал колено. Человек закричал: "Как ты? Как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я? Я один из семи тайных!" Рука Олега как выстрелила. Он ухватил его за горло, глаза стали бешенными. "Даже так? А сколько тебе лет?" "Двенадцать" тысячи, прохрипел оператор. Олег стиснул пальцы сильнее. Врешь, но скажи лучше сам, иначе я проникну в твой мозг, а это гадко, и узнаю все твои грязки. Две тысячи, прохрипел человеку прямо. Олег стиснул пальцы. Лицо схваченного посинело, глаза закатились, ноги вздрогнули, по лицу прошла судорoga, из полураскрытого рта вывалился распухший язык. Олег безучастно отшвырнул тело в уголь, но лицо было печальным. Юля спросила неверяще: "Ты убил его? Он был слишком упрям." Ответил Олег нехотя: "Да перестань, их на земле шесть миллиардов. Нас, вас, то есть нас, поправился он. Он врал, понимаешь. Пойти на убийство мог только молодой. Молодость всегда агрессивна, но человек, проживший две тысячи лет, никогда не станет убивать." За идею. Он знает, что идеи обезвреживаются только идеями. А как же эффект, хотела спросить она, но Олег уже выпрыгнул в полумрак тоннеля. С тисно в челюсти она понеслась следом, почти ударилась о его широкую каменную спину. Дыхание со взхлипом вылетело из груди. Не успеваем, вскрикнул он в муке. Осталось всего 12 минут. Она успела подумать, что у него за часы в мозгах. На запястье ни разу не взглянул. Я могу бежать быстрее. Нет, сказал он горько. Всё равно не успеваем. До купола ещё полчаса, а ракета вырхнет через 11 минут 40 секунд. Чёрт, где же я так идиот, везде не успеваю, везде дурак. Вот что, Юля. Жди меня здесь. Когда вернусь, пойдём к малому куполу. Если же не появлюсь через 20 минут, нет, жди полчаса. Иди вот по этим рельсам. Они кружным путём выведут куда надо. Там уже наверняка ждёт мрак. Она не успела Рта раскрыть, как возле её ног звякнул брошенный им автомат. На его месте взвилась каменная пыль, а сам он растворился в темноте. Но даже подняв тяжёлый автомат, она ощутила себя настолько беспомощной мошкой, что слёзы сами брызнули, как под давлением, побежали горячими струйками по щекам. Ноги подкосились. В копочек больно стукнул покатый камень. И опустив к ногам автомат, она заревела во весь голос. В малом куполе бесшумно работали кондиционеры. Воздух был прохладный, свежий, насыщенный озоном. Стены занимали экраны, но в самом зале был только один рабочий стол и один пульт, а семь кресел стояло в центре зала по кругу. Семь кресел простых, с высокими спинками, обычные, деловые. Владыки мира не нуждаются в подчеркивании атрибутов их владычества. То радости рабов, вдарвавшихся до власти или богатства. И если кто из них когда-то и купался в роскоши, теперь об этом стыдливо помалкивает. Ефиот за последние недели исхудал едва ли не больше, чем в то время, когда его впервые отыскал Олег. Внутренний жар вытопил последние капли жира и иссушил плоть. Теперь из его синих, как небо, глаз смотрела изстрадавшаяся душа, жаждущая, неистовяя. Лязгнула дверь. На пороге показался грузный коренастый человек. За его спиной виднелись крепкие ребята в униформе десантников, но они остались за дверью. Олстяк вытер красное мясистое лицо большим клетчатым платком. Прищуренные глаза потливо окинули Ефета с головы до ног. Приветствую. Что-то ты исхудал, однако. Приветствую, мудрый Атила, ответил Ефет живо. Дух силен, плот немощна. Да? удивился Атила. А я вот на плоть, не жалуюсь. Он захохотал, обнял Ефета. Головой доставал разве что до груди, но Ефет чувствовал непомерную мощь этого толстичка, что не жалуются на плоть. Но и причуды его духа доставляют немало головной боли аналитикам мнений народов. Ефет под руку отвёл Атиллу и усадил в одно из семи кресел. От двери послышался возглас. Мне разум мне не удалось опередить Атиллу. Расоха, румяный и улыбающийся, шёл, раскинув руки. Ефет порывисто шагнул навстречу человеку, который был в первом совете, и единственный, не считая его самого и Олега, кто ещё застал мир другим. "Какие новости об Олеге?" спросил Ефет. "У тебя должны быть очень весомые доводы," сказал Расоха. "Очень." Глаза Ефета блеснули мрачной свирепо. "Я заготовил весомые доводы. которая остановит кого угодно. Рассох ответить не успел. Прозвучал сигнал, дверь распахнулась. Через порог степенно переступил Ганзарт. Выпуклые и круглые, как у орла глаза, зорко сфотографировали всё в помещении, а тонкие губы изобразили улыбку. Приветствую доблестный ефет, и тебя, потрясатель вселенной. А теперь, мальчишка, Атилов вскинул кустистые брови. Это где ж я тебе дорогу перешёл? Это твои длинные уши торчат за программой празднования двух тысяч лет Христу уже в этом двухтысячном? Нет, ответил Атила бодро. Я за программой протестов. Каких? Да всяких. Друидов, волхвов, шаманов за их гонение и поправление национальных культур. Я ж бич Божий забыл, а заодно посмеемся, что весь мир считать не умеет. Гонзарт смотрел подозрительно. Атила вполне мог стоять за обеими сторонами. Но вздохнул, повернулся к Ефету. Мой голос с тобой, Ефет. Хотя что-то очень тревожно мне. Мне тоже, признался Ефет. Но так всегда, когда расширяется горизонт, когда выходишь за пределы малого привычного мерка. Да нет, предчувствие. Ты уверен, неожиданностей не будет? От Олега, конечно, будут. На то он и. Но на этот раз мы его переиграем. Уверен? Уже переиграли, сообщил Ефит. Развучал новый сигнал. Цэлингук и Акша переступили порог вместе. Они, как все знали, поддерживали плотный контакт на протяжении последних двух сотен лет, усиленно добиваясь, если не слияния разумов, то хотя бы умения при желании видеть глазами друг друга, а также складывать накопленную информацию в общую копилку мозга. А последней целью их был коллективный разум. что позволил бы всем людям приобщиться к бессмертию. Остался только Олег Богоборец, воскликнул Ефет. Я надеюсь, что не опаздает. Если же кто опоздает или не придет, то все предупреждены. Мы начинаем заседание совета без них. Наше встречи и так слишком редкие, чтобы их переносить из-за чьей-то неявки. А Тилл и Гонзарт переглянулись. Обычно Ефет называл Олега вещим. Ревниво напоминая о его невысоком статусе мелкого князька в забытом славянском племени, хотя Олег побывал не только князьком, однако сейчас почему-то назвал богоборцом. А Ефиф, как известно, никогда ничего не говорит и не делает случайного. Впрочем, понятно. Ведь башня 2 вызов богу, вызов его основной заповеди. Прозвучал сигнал, а Тилов возбуждённо потёр руки. Олег: "Что, будет драка?" Ефет загадочно смолчал. Двери, настроенные на автоматическое распознавание, раздвинулись. По ту сторону стоял высокий, подтянутый человек в пятнистой униформе десантника. Ефет сказал торопливо: "Хочу представить к высокому вниманию совета человека, моего помощника. Он руководит всей технической частью операции. Генерал Кропоткин ждёт от вас указания начать строительство башни 2". Атилло поморщился. Слишком много полномочий Ефет отдаёт своим помощникам. Целингук и Акша молчали, неподвижные как статуи. А Рассоха попятился и почти незаметно выскользнул за дверь. Работкин переступил порог. Щека слегка дёрнулась, когда Рассоха прошёл мимо, не удостоив его вниманием, но глаза смотрели прямо. А в куполе коротко поклонился и застыл в неподвижности. На него посматривали Искаса, оценивающе. У каждого сотни помощников с разной степенью доверия, однако тайны открываются другим только в случае крайней необходимости. А Ифет доверяет своему помощнику настолько, что открывает ему даже остальных? Гонзард сказал возбуждённо. Если этот экран не врёт, сюда приближается человек. Голова как факел, осанка, разворот плеч, глаза зелёные. Ифет потёр руки. Отлично. Значит, все в сборе. А Крапоткин дернулся, из него вырвалось: что? Это тот десантник, который правая рука Олега Вещего? Он кто? Тайные переглядывались, улыбались. Ефет объяснился несходительно: это сам Олег в его духе. Я бы назвал это театральными фокусами, если бы это не шло как раз от его неприятие любой пышности. Он никогда не появляется как тайный. Ой, всегда лишь как помощник, телохранитель, курьер. Карапоткина даже отбросило к стене, как волной взрыва. Рука его метнулась к поясу с пистолетом. На лице сменялась целая гамма чувств. Наконец скрипнул зубами. Но как он миновал внешнюю охрану? Ефет сказал с кривой усмешкой: "Это тоже в духе Олега. Он не любит, когда встречаются с оркестром". Дверь распахнулась. В проёме появился этот враг. Зелёные глаза цепко ухватили всю картину в куполе. Пятнистый костюм десантника сидел как на нём подогнанный. На поясе висела пустая кобура. Крапоткин всмотрелся, но рукояти с кобуры не торчит. Точно. Олег перешагнул порог. Глаза сразу же начали искать кого-то взглядом. Крапоткин крикнул торопливо: "Закрыть дверь! Немедленно закрыть дверь!" Олег с недоумением оглянулся. В ту сторону двери начала медленно опускаться толстая стальная плита. На долгий страшный миг Кропоткину показалось, что вот сейчас этот опасный враг метнётся обратно, в прыжке распластается по полу и успеет проскользнуть под массивной плитой, которую не пробить никаким снарядом. Но супердесантник, он же самый таинственный из семи тайных, всё ещё стоял, явно растерянный, как впрочем, и прочие все остальные. Рапоткин сделал пару коротких вдохов-выдохов, очищая мозг от страхов. Он победил, а этот кошмар, за которым он охотился последнюю неделю, сам явился ему в руки. "Дорогие учителя", выкрикнул он привычным сильным командирским голосом. "Я я поздравляю вас. Спешу объявить, что с этой торжественной минуты свершилось то, о чём мы все мечтали так страстно. Всё кончилось. История Руси или России" кончилась. Отныне её история будет частью мировой истории, и она, Россия, вместе с другими народами будет определять, лепить облик нового народа. Дорогой учитель, дорогие Атил, Ганзарт, я вижу на ваших светлых челах недоумение. Коренастый толстяк со смуглым месистым лицом покачал головой. Да, есть некоторые сегодня, сказал Кропоткин страстно. Россия с победой дошла к финишу. А сколько стран и народов не дошли? Половцы, печенеги, гунны, готы, ассирийцы, персы, отстеки, их несчасть, как несчасть павших царств и стран. Мы дошли, как дошли немцы, финны, курды, юсефцы, норвежцы. Но теперь будет только единое человечество с едиными ресурсами. "Чей-то насмешливый голос сказал чётко: Главное с единым правительством, не так ли?" Крапоткин всё время поглядывал на Олега, но голос раздался с другой стороны. Крапоткин быстро обернулся. Его взгляд встретился с прямым как лазерный луч взглядом Ганзарда. "Да", ответил Крапоткин с вызовом. "Но если вы думаете, что это я собираюсь стать диктатором, то ошибаетесь. Править миром будете по-прежнему вы. Я только дал последний толчок, чуть ускорил прогресс. Я по-прежнему буду обеспечивать вашу безопасность". Я буду следить за разоружением. Я буду делать всю грязную работу, которую вы побрезгаете, как и делал всегда. Ефет поднялся, огромный и костлявый, простёр руку к двери. Мне не нравятся твои слова, но ещё больше не нравится вот это. Что это значит? По ту сторону седьмой член совета Рассоха. Крапоткин выпрямился, лицо напряглось. Сейчас все силы, что в нашем распоряжении, получили приказ действовать. Но среди нас есть один человек, который грозился наложить вето на решение совета. Сейчас он это сделать не в состоянии. Ефет смотрел пристально, но промолчал. Атил заворочался в кресле, проговорил с усмешкой: "Почему он здесь? Давайте спросим у него самого". Взгляды обратились в сторону Олега. Тот застыл в странной напряжённой позе, словно начал делать шаг и забыл о нём. Лицо его было застывшее. Он словно прислушивался к чему-то. Глаза невидящие смотрели в одну точку. Ганзарт проговорил: "Олег, мне не совсем нравится, что происходит. Я начинаю думать, что твоё вето на некоторое время, конечно, было бы более приемлемо". Крапоткин прервал резко: "Бесполезно". Что бы он ни сказал, это ничего не изменит. Из сорока портов вышли военные корабли, двести подлодок с атомными зарядами вышли на точку удара, десантные самолеты поднимаются в воздух. Через час-два высадятся в ключевых точках сопротивления. Правительства особо упорных стран нашими действиями скомпрометированы перед собственным народом. Им помощь не окажет даже армия, а наши десантные группы не только захватят кабинеты в плен. Но и сразу же обратиться к народам с обращением, заранее составленным нашим мудрым Ефетом, главой совета тайных, а ныне главой правительства планеты